Немедленно вслед за своим вступлением на престол он попал в руки евнухов своей матери, этих восточных гадов, наводнявших дворец римских императоров со времен Элиогабала, Путем искусно веденной интриги эти негодяи сумели скрыть от простодушного государя угнетение, которым подвергались его подданные. Ввели в заблуждение всех, кто рассчитывал на добродетельные наклонности Гордиана и стали без его ведома публично продавать высшие государственные должности самым недостойным людям. Нам неизвестно, благодаря какой счастливой случайности император избавился от этой постыдной рабской зависимости и возложил свое доверие на министра, благоразумные советы которого не имели иной цели, как славу его государя и счастье народа. Следует полагать, что Мизефей попал в милость их гордиану путем любви к учености. Молодой государь женился на дочери своего преподавателя риторики и возвел своего тестя на самые высшие должности империи. До нас дошли два прелестных письма, которыми обменялись тесть и зять. Министр... Со свойственным и достоинством поздравляет Гордиана по поводу того, что он избавился от тирании евнухов и еще более по поводу того, что он сознает всю цену своего избавления». Император с некоторым смущением сознается в своих прошлых заблуждениях и жалуется на неприятное положение монарха, от которого продажная толпа царедворцев постоянно старается скрывать истину. Мизефей провел свою жизнь в занятиях литературой, а не военным ремеслом. Однако такова была гибкость ума этого великого человека, что когда он был назначен претерианским префектом, он выказал много энергии и таланта в исполнении сопряженных с этой должностью военных обязанностей. Персы вторглись в Месопотамию и угрожали Антиохии. Молодой император отказался по совету своего тестя от удобств столичной жизни, открыл храм Януса, в истории нет сведения о том, чтобы эта церемония когда-либо повторялась после того, и выступил в поход на восток. Персый, узнав, что он приближается во главе многочисленной армии, вывели свои гарнизоны из городов, которыми успели завладеть, и отступили к Ефрату и Тигру. Гардиан имел удовольствие сообщить Сенату о первых успехах своего оружия, которые он из скромности и признательности приписывал мудрости своего тестя и префекта. Во время этой экспедиции Мизефей заботился о нуждах армии и о поддержании в ней дисциплины, предупреждая опасный ропот неудовольствия тем, что снабжал лагерь в изобилии с припасами и устроил во всех пограничных городах большие склады уксуса, соленого мяса, соломы, ячменя и пшеницы. Но счастье Гордиана кончилось вместе с жизнью Мизефея, который умер от кровавого поноса, вызванного, как сильно подозревали, отравлением. Приемник Мизефея в звании префекта Филипп был родом араб и, стало быть, в раннюю пору своей жизни был по профессии разбойником». Его возвышение из такого низкого положения до высших государственных должностей, по-видимому, свидетельствует о его предприимчивости и дарованиях. Но его предприимчивость внушала ему желание достигнуть престола, а своими дарованиями он воспользовался не для пользы своего кроткого повелителя, но для того, чтобы занять его место». Он нарочно устроил так, чтобы в лагере оказался недостаток в съестных припасах. И этим раздражил умы солдат, которые стали приписывать свои лишения молодости и неспособности императора. Мы не имеем данных, чтобы описать постепенное развитие заговора и открытый бунт, кончившийся гибелью Гордиана. В память его... Был воздвигнут надгробный памятник на том месте, где он был убит. Неподалеку от впадения в Ефрат небольшой речки Аборы. Филипп, возведенный в императорское звание по выбору солдат, нашел и в Сенате, и в провинциях готовность признать его власть. Мы не можем воздержаться от того, чтобы не цитировать следующее остроумное, хотя и несколько фантастическое мнение, высказанное одним знаменитым новейшим писателем о военном управлении Римской империи. Так называемая Римская империя была в ту пору чем-то вроде беспорядочной республики, несколько похожей на аристократию Алжира, где располагающая верховную властью милиция назначает и низлагает сановника, называемого «деем». Действительно, может быть, следует считать за общее правило, что военное управление в некоторых отношениях более проникнуто республиканским духом, нежели монархическим. И нельзя сказать, что солдаты принимали участие в управлении только своим непослушанием и своими бунтами. Разве речи, с которыми обращались к ним императоры, не сделались, в конце концов, похожими на те, с которыми консулы и трибуны когда-то обращались к народу? И несмотря на то, что армии не имели особых мест для сходок, Что они не придерживались никаких определенных форм, что они большую частью не обладали хладнокровием, что они мало рассуждали и много действовали, разве они не располагали по своему произволу общественным достоянием? И что такое был император, как не министр, опиравшегося на насилие правительства, избранный только для пользы солдат?